В этом отрывке сказано очень важное, о чем часто, да что там, практически всегда забывают. Христос не ставит покаяние необходимым условием, чтобы быть с человеком. Он не требует, чтобы мы сначала покаялись, а потом вошли в радость общения с Ним. Напротив, Он делает ровно наоборот. Сначала щедро дарит радость своей близости и общения, и именно этим призывает к покаянию. Он сам становится условием и источником покаяния для тех, кто тронулся его добротой и теплом, кто захотел быть с ним, потому что после опыта такой близости грех потерял вкус и ценность. Он буквально замещает грех и удовольствие от греха собой, не требуя, чтобы человек отказался от греха одной силой воли, без понимания, к чему это и ради чего. Нет, он дает людям радость такой чистоты и силы, что грех совершенно тускнеет в их глазах. Господь идет не от наказания, не от угроз, а от любви и милости. В нем нет ни малейшего гнушения людьми, которые еще не отвернулись от своих грехов и не покаялись перед ним. В каждом он видит то хорошее, к чему можно и нужно обращаться, даже если это хорошее мало и слабо, как искра, чтобы раздуть эту искру в пожар. Он не просто общается, он ест и пьет, с и грешниками. Трапеза на Востоке – не случайная встреча за столом. Это свидетельство и подчеркивание близости и дружелюбия. Преломившие вместе хлеб уже не чужие друг другу. Поэтому и ропщут книжники и фарисеи, что Христос, с их точки зрения, компрометирует себя такими отношениями и теряет право кого-то учить. А Он идет к больным и лечит их лучшим лекарством – собой. Своим взглядом, голосом, улыбкой, своими словами, своей добротой, своей готовностью быть с теми, кого отвергло, кем гнушается общество, касается больного и сломанного в человеке и исцеляет. Он врач и не сторонник самолечения. Он наше противоадие.